Лошадь остановилась на трех. Матушка услышала отчаянное ржание, после чего, судя по шуму, лошадь свалилась, захватив с собой еще двух своих товарок. Ха! Она рискнула бросить взгляд на бегущую рядом диаманду, которой рядом не оказалось. Девушка барахталась в снегу, пытаясь подняться на ноги. Обращенное к матушке лицо было бледным, как снег. Из плеча диаманды торчала стрела. Матушка бросилась назад, схватила девушку и подняла ее на ноги. — Скорее, уже близко. — Не могу бежать. Холодно. Диаманда опять начала падать. Матушка успела поймать ее и, крякнув с натугой, закинула на себя. — Всего несколько шагов, а потом нужно будет только упасть, — перекогтистая лапа вцепилась ей в юбку. Все трое покатились по летнему папоротнику. первым вскочил на ноги эльф. Он несколько удивленно огляделся, после чего с триумфальным видом повернулся к двум лежащим на земле ведьмам. В руке у него уже блестел длинный медный нож. Начать эльф решил с матушки. Она почувствовала его тошнотворный запах, увидела занесенную руку с ножом и с последних сил попыталась проникнуть в его голову. Что-то пролетело перед ней. Веревка обернулась вокруг шеи эльфа и затянулась. Тяжелый предмет со свистом рассек воздух. Мимо ошеломленных глаз эльфа пролетел древний утюг, скрылся за ухом и принялся вращаться вокруг его головы со все возрастающей скоростью и постоянно уменьшающимся радиусом орбиты, пока, наконец, не врезался в эльфийский затылок, оторвав зловонную тварь от земли и бросив на мягкую траву. В поле зрения матушки появилась нянюшка-яг. О, боги, какая вонь! хмыкнула она. Эльфа можно учуять за версту. Матушка с трудом поднялась на ноги. Внутри круга ничего не было. Ни снега, ни эльфов, только чуть примятая трава. Матушка повернулась к диаманде. Девушка лежала без чувств. Эльфийская стрела, объяснила матушка. «Вот сволочь! Наконечник все еще в ней!» Нянюшка почесала затылок. «Наконечник я вытащу. Нет проблем!» — сказала она. «Но что делать с ядом? Можно, конечно, наложить жгут. Ха! Его придется накладывать на шею!» Матушка села и положила подбородок на колени. У нее жутко болели плечи. «Дай мне отдышаться!» — попросила она. Странные картины возникали в ее воображении. Ну вот, снова началось. Матушка знала, что существует альтернативное будущее. В конце концов, будущее и должно быть изменчиво. Но она никогда не слышала об альтернативном прошлом. Сосредоточившись, матушка могла припоминать, как прошла между камнями, как... Но одновременно она помнила другое. как лежала в постели в собственном доме. Именно в доме, а не в хижине. Но это была она, и воспоминания были ее. У нее даже сложилось странное впечатление, что и сейчас она тоже спит. Матушка попыталась сосредоточиться на нянюшке. Было в ней что-то успокаивающее, незыблемое. Нянюшка достала перочинный нож. — Ты что делаешь? «Хочу избавить его от страданий, Эсме». «По-моему, не больно-то он и страдает». Глаза нянюшки возбужденно заблестели. «Ну, это можно быстро исправить. Гита нельзя его пытать только потому, что он валяется на земле». «Знаешь, Эсме, я не собираюсь ждать, когда он встанет на ноги». «Гита!» «Они крали детей. Этого я не намерена прощать». Одна только мысль о том, что кто-нибудь возьмет и утащит нашего Пьюси, даже эльфы не настолько глупы, в жизни не видела более липкого ребенка. Матушка осторожно приподняла века Диаманды. Полностью вырубилась, констатировала она. Наверное, танцует сейчас с феями. Она взвалила девушку на плечо. Пошли, я понесу ее, а ты господина Колокольчика. «Ты поступила очень храбро, вытащила ее оттуда на себе, да еще под стрелами эльфов», — сказала нянюшка. «Так у них было меньше шансов попасть в меня», — пояснила матушка. Нянюшка Яг была откровенно шокирована. «Что? Эсме, как ты...» «Ну, ее все равно уже подстрелили. А если бы подстрелили еще и меня, вообще бы никто не выбрался», — пожала плечами матушка. «Но это... это несколько бессердечно, Эсме!» «Бессердечно, зато очень мудро. Я никогда не утверждала, что отличаюсь добротой. Благоразумие — вот что главное. И нечего так пялиться. Ты идешь или будешь весь день торчать здесь с открытым ртом?» Нянюшка закрыла рот, но потом снова открыла его, чтобы сказать «А что ты собираешься делать сейчас?» «Ты знаешь, как ее вылечить?» Я? Нет. Отлично, я тоже. Однако есть у меня человечек, который, вероятно, сможет нам помочь. А эльфа мы пока сунем в подземелье. Там много железных решеток. Это его немного успокоит. Ну как его сюда занесло-то? Вцепился мне в юбку. Я понятия не имею, как действует круг. Может, сила камней разрешает проходить только людям или что-нибудь на вроде. Честно говоря, меня больше волнует, чтобы его дружки и дальше оставались внутри. Нянюшка, казалось бы, без особых усилий взвалила бесчувственного эльфа на плечо. Как уже упоминалось в хрониках плоского мира, вся экономика местного сельского хозяйства напрямую зависела от подъемной силы маленьких старушек в черных платьях. От него воняет даже хуже, чем от козлиной подстилки, — проворчала она. Придется по возвращении домой принять ванну. — Ничего тебе не повредит, — хмыкнула матушка-ветровоск. Что есть магия? Ведьмы отвечают на этот вопрос по-разному, в зависимости от своего возраста. Ведьмы постарше вообще не любят об этом говорить, но в душе они подозревают, что на самом деле Вселенная ни черта не знает и состоит из биллионов, триллионов, зелионов возможностей, каждая из которых может осуществиться, если тренированный, затвердявший от квантовой уверенности ум вставить в нужную щелку и повернуть. Таким образом, если вы хотите, чтобы на ком-нибудь взорвалась шляпа, нужно лишь перейти в ту вселенную, в которой великое множество молекул шляпы вдруг одновременно решат разлететься в разные стороны. Тогда как ведьмы помоложе только и твердят о магии, свято веря, что она тесно связана с кристаллами, таинственными силами и танцами голышом вокруг костра. Возможно, обе стороны правы. Но это уже совсем другая, квантовая теория.